Глава 12 Прошла ночь четверга, и ничего не случилось. В пятницу утром появились две новости. Первое. Приказчик булочника объявил, что он встретил Розанну Спирман накануне, под вечер, пробиравшуюся в густой вуале во Фризингол, по тропинке, которая шла через болото. Странно, что кто-нибудь мог ошибиться в Розанне, плечо которой делало бедняжку слишком заметной. Но этот человек наверняка ошибался, потому что Розанна, как вам известно, весь четверг пролежала больная у себя наверху. Вторую новость принес почтальон. Добрейший мистер Канди опять отпустил неудачную остроту, когда, уезжая под дождем, вечером в день рождения, сказал мне, что кожа доктора непромокаема. Кожа его промокла. Он простудился в ту же ночь и теперь лежал в горячке. По рассказам почтальона, он молол вздор в бреду, так же бегло и безостановочно, как бывало врал в здравом рассудке. Мы все жалели маленького доктора, но мистер Фрэнклин сожалел о его болезни особенно — из-за мисс Рэчел. И слов, сказанных им миледи за завтраком, когда... Я присутствовал в комнате. Можно было понять, что если неизвестность относительно лунного камня не разрешится в скорости, то мисс Рэчел понадобится совет самого лучшего доктора, какого только мы сможем найти. Вскоре после завтрака пришла телеграмма от мистера Блэка-старшего в ответ сыну. Депеша сообщала нам, что он напал через своего приятеля, начальника полиции, именно на такого человека, который может нам помочь. Звали его сыщик Каф. А приезды его из Лондона можно было ожидать с утренним поездом. Прочитав имя нового полицейского чиновника, мистер Фрэнклин вздрогнул. Кажется, он слышал разные любопытные анекдоты о сыщике Кафе от отстряпчиво своего отца во время своего пребывания в Лондоне. «Я начинаю надеяться, что мы скоро увидим конец нашим беспокойствам», — сказал он. «Если половина рассказов, слышанных мною, справедлива, то в Англии никто не может сравниться с сыщиком Кафом, когда дело идет о том, чтобы раскрыть тайну». Мы все пришли в волнение и в нетерпение, когда приблизилось время появления этого знаменитого и талантливого человека. Инспектор Сегреф возвратившийся к нам в назначенное время и узнавший, что ожидают лондонского сыщика, тотчас заперся в отдельной комнате и взял перо, чернила и бумагу, чтобы написать отчет, который, без сомнения, потребует от него. Мне хотелось самому встретить на станции сыщика, но о карете и лошадях Миледи нечего было и думать даже для сыщика кафа, а кабриолет был нужен для мистера Готфри. Он глубоко сожалел, что вынужден оставить свою тётку в такое тревожное время и любезно отложил час отъезда до последнего поезда, чтобы узнать об этом деле мнение искусного лондонского сыщика. Но в пятницу вечером он непременно должен был быть в Лондоне, потому что дамский комитет, ввиду каких-то серьёзных затруднений, нуждался в его советах в субботу утром. Приближалось время приезда сыщика — и я вышел к воротам ожидать его. Когда я стоял у домика-привратника, со станции подъехала извозчичья карета, и из нее вышел седоватый пожилой человек, до того худой, что, казалось, у него нет ни одной унции мяса на костях. Одет он был в приличное черное платье с белым галстуком на шее. Лицо его было остро, как топор, а кожа такая желтая, сухая и поблекшая, как осенний лист. В его стальных светло-серых глазах появлялось весьма неутешительное выражение, когда они встречались с вашими глазами, словно они ожидали от вас более того, что вы сами могли ожидать от себя. Походка его была медленная, голос меланхолический, длинные сухощавые пальцы были крючковаты, как когти. Он походил на пастора на подрядчика похоронного бюро, на кого угодно, только не на того, кем он был. Большей противоположности инспектору Сигреву, нежели сыщик Каф и полицейского менее успокоительной наружности для встревоженной семьи, сколько бы ни искали, вы не могли бы найти. «Это дом, леди Верендер?» спросил он. «Точно так, сэр. Я сыщик Каф». Пожалуйте сюда. По дороге к дому я упомянул о моем имени и положении в семействе, чтобы дать ему возможность говорить о деле, который поручила мне меледи. Однако он ни слова не сказал о деле. Он восхищался местоположением, заметил, что морской воздух очень резок и свеж. Я удивился про себя, чем этот знаменитый сыщик Каф заслужил свою репутацию. Мы дошли до дома подобно двум незнакомым собакам, первый раз в жизни посаженным вместе на одну цепь. Спросив о и услышав, что она в оранжерее, мы обошли сад позади дома и послали слуг доложить ей. Пока мы ждали, сыщик Каф разглядел сквозь арку, увитую плющом. Наш питомник Рос и прямо вошел туда, в первый раз выказав нечто похожее на интерес. К удивлению садовника и. К моему негодованию, этот знаменитый полицейский оказался кладезем учености в пустячном искусстве разведения роз. Хорош же был человек, который должен отыскать алмаз мисс Рэчел и узнать вора, укравшего его. «Вы, кажется, любите розы, сэр», — заметил я. «Не имею времени любить что-нибудь», — ответил Сыщек Но когда у меня есть свободная минутка, я всегда посвящаю ее розам, мистер Беттерич. Я начал жизнь среди них в питомнике моего отца и кончу жизнь среди них, если смогу. Да, в один прекрасный день с Божьей помощью я перестану ловить воров и попробую ухаживать за розами. Между моими клумбами, господин садовник, будут травяные дорожки». По-видимому, сыщика неприятно поразили наши дорожки, посыпанные песком. «Для человека вашей профессии, сэр, это довольно странный вкус», — решился я заметить. «Если вы посмотрите вокруг себя, а это делают немногие», — сказал Сыщекав, «вы увидите, что вкус человека по большей части совершенно не согласуется с его занятиями. Покажите мне две вещи, более противоположные, чем роза и вор» и я тотчас же изменю мой вкус, если еще не поздно в мои лета. Вы не находите, что дамасская роза — красивый фон почти для всех более нежных сортов, господин садовник? А? — я так и думал. Вот и дама, Это леди Верендер. Он увидел ее, прежде, чем заметили ее я или садовник, хотя мы знали, в какую сторону смотреть, а он — нет. Я начал его считать гораздо наблюдательнее, чем он показался мне с первого взгляда. Наружность сыщика или дело, по которому он приехал, или то и другое, как будто несколько смутили Миледи. Первый раз в жизни заметил я, что она не нашлась, что сказать постороннему. Сыщикав тот тотчас же, же вывел ее из затруднения. Он спросил, не поручали ли уже кому-нибудь дело о краже, прежде чем мы послали за ним. И, услыхав, что был приглашен другой человек, который и теперь еще находится в доме, просил позволения прежде всего переговорить с ним. Миледи пошла к дому. Прежде чем инспектор последовал за нею, он облегчил свою душу насчет посыпанных песком дорожек прощальным словом садовнику. «Уговорите Миледи оставить дорожки заросшими травой», — сказал он, бросив кислый взгляд на песок. Почему инспектор Сигреф сделался гораздо ниже ростом, когда его представили кафу, я не берусь объяснить. Я могу только упомянуть этот факт. Они ударились вместе и очень долго сидели запершись и не впуская к себе никого. Когда они вышли, инспектор был взволнован, а сыщик зевал. Мистер Каф желает посмотреть гостиную, мисс Верндер, сказал Сигреф, обращаясь ко мне чрезвычайно торжественно и с большим воодушевлением. Он, может быть, вздумает сделать несколько вопросов. Пожалуйста, проводите его. Пока мною распоряжались таким образом, я взглянул на знаменитого Кафа. Знаменитый Каф, в свою очередь, смотрел на инспектора с тем спокойным ожиданием, которое я уже заметил. Я повел их наверх. Сыщик внимательно осмотрел индийский шкафчик и обошел вокруг всего будуара, задавая вопросы лишь изредка инспектору и постоянно мне, цель которых, я полагаю, была непонятна для нас обоих в равной мере. Он дошел, наконец, до двери и очутился лицом к лицу с известной нам разрисовкой. Он положил свой сухой палец на небольшое пятнышко под замком, которое инспектор Сигрев уже приметил, когда выговаривал служанкам, толпившимся в комнате. «Какая жалость!» — сказал Сыщекав. «Как это случилось?» Он задал вопрос мне. Я ответил, что служанки столпились в этой комнате накануне утром и что эту беду наделали их юбки. «Инспектор Сигреф приказал им выйти, сэр», — прибавил я, «чтобы они не наделали еще больше их бед». Правда? сказал инспектор своим военным тоном. «Я велел ему убраться вон. Это сделали юбки, мистер Каф. Это сделали юбки». «Вы приметили, чьи юбки это сделали?» спросил сыщик Каф, все еще обращаясь не к своему собрату по службе, а ко мне. «Нет, сэр». Тогда он обратился к инспектору Сигреву и спросил. «Вы это заметили, я полагаю?» Инспектор, казалось, был застигнут врасплох, но поспешил оправдаться. «Я не могу обременять свою память», — сказал он. «Это пустяки, сущие пустяки». Сыщикав посмотрел на Сигрева, как смотрел на дорожки, посыпанные песком в питомнике роз, и со своей обычной меланхолией в первый раз дал нам урок, показавший его способности. «На прошлой неделе я производил одно секретное следствие, — господин инспектор, — сказал он. На одном конце следствия было убийство, а на другом — чернильное пятно на скатерти, которого никто не мог объяснить. Во всех моих странствиях по грязным закоулкам этого грязного света я еще не встречался с тем, что можно назвать пустяками. Прежде чем мы сделаем еще шаг в этом деле, мы должны увидеть юбку, которая сделала это пятно» и должны узнать, наверное, когда высохла эта краска. Инспектор, довольно угрюмо приняв это замечание, спросил, надо ли позвать женщин. Сощекав, подумав с минуту, вздохнул и покачал головой. Нет, мы прежде займемся краской. Вопрос о краске потребует двух слов «да» или «нет». Это недолго. Вопрос о женской юбке длинен. В каком часу служанки были в этой комнате вчера утром? «В одиннадцать часов?» «Знает ли кто-нибудь в доме?» «Суха была краска в одиннадцать часов утра». «Племянник Миледи, мистер Фрэнклин Блэк, знает», — сказал я. «Он здесь?» Мистер Фрэнклин был очень близко, ожидая удобного случая быть представленным знаменитому Кафу. Через полминуты он был уже в комнате и давал следующее показания. Эту дверь рисовала мисс Верендер под моим наблюдением с моей помощью и с составом моего изобретения. Этот состав высыхает, с какими бы красками ни употребили его через 12 часов. «Вы помните, сэр, когда было закончено то место, на котором теперь пятно?» — спросил сыщик. «Помню очень хорошо», — ответил мистер Фрэнклин. «Это место было окончено последним. Нам надо было кончить к прошлой среде», и я сам закончил его к трем часам по полудни, или вскоре после этого сегодня пятница сказал сыщиккаф обращаясь к инспектору сигреву вернемся назад сэр в три часа в среду это место было окончено состав должен был высохнуть через 12 часов то есть к трем часам утра в четверг вы производили здесь следствие в одиннадцать часов утра «Вычтите три из 11 и останется восемь». Эта краска была суха уже 8 часов, господин инспектор, когда вы предположили, что женские юбки запачкали дверь. Первый жесткий удар для мистера Сигрева. Если бы он не заподозрил бедную пенелопу, я пожалел бы его. Решив вопрос о краске, сыщикав, с этой минуты словно забыла о своем товарище по профессии и стала обращаться к мистеру Фрэнклину как к более надежному помощнику. «Вы дали нам ключ к тайне, сэр», — сказал он. Не успели эти слова сорваться у него с губ, как дверь спальни распахнулась, и мисс Рэчел неожиданно появилась перед нами. Она заговорила с сыщиком, словно не замечая или не обращая внимания на то, что он был ей совершенно незнаком. — Вы сказали, — спросила она, указывая на мистера Фрэнклина, — что именно он дал вам ключ к тайне. — Это мисс Верендер, — шепнул я сыщику. — Очень возможно, что именно этот джентльмен, мисс, — проговорил сыщик, внимательно изучая лицо моей барышни своими стальными серыми глазами, — дал нам в руки ключ. — Мгновенно она повернулась и сделала попытку взглянуть на мистера Фрэнклина. Я говорю, сделала попытку, потому что она тотчас же опять отвернулась, прежде чем глаза их встретились. Ее мысли, по-видимому, были чем-то странно встревожены. Она покраснела, потом опять побледнела. Вместе с бледностью на ее лице появилось новое выражение, выражение, испугавшее меня. «Ответив на ваш вопрос, мисс, — сказал сыщик, — я прошу вас позволения в свою очередь задать вам вопрос. Здесь на вашей двери есть пятно. Известно ли вам, когда оно было сделано или кто его сделал?» Вместо того, чтобы ответить ему, мисс Рэйчел продолжала говорить свое, как если бы сыщик ни о чем не спросил ее, или она ничего не слышала. «Вы новый полицейский офицер?»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 и в выражении лица, что хотя я знал ее с младенчества, хотя я любил и уважал ее больше всех после Миледи, мне сделалось стыдно за мисс Рэчел первый раз в моей жизни. Сощекав не отрывал от ее лица своего неподвижного взгляда. «Благодарю вас, мисс», — сказал он. «Не знаете ли вы чего-нибудь об этом пятне? Не сделали ли вы его нечаянно сами?» «Я ничего не знаю об этом пятне». С этим ответом она отвернулась от нас и опять заперлась в своей спальне. На этот раз и я услышал, как услышала прежде Пенелопа, что она зарыдала лишь только осталась одна. Я не мог решиться взглянуть на сыщика и взглянул на мистера Фрэнклина, который стоял ближе всех ко мне. Он казался еще более огорченным, нежели я, тем, что случилось». «Я говорил вам, что встревожен за нее», — шепнул он. «Теперь вы понимаете, почему?» «Мисс Верендер, кажется, не в духе по случаю пропажи ее алмаза», — заметил сыщик. «Это вещь ценная, весьма естественная». «Извинение, которое я придумал за нее вчера, когда она забылась при инспекторе сигреве, сделал за нее сегодня человек», не принимавший в ней такого участия, как я, потому что он был посторонним ей человеком. Холодная дрожь пробежала по мне. Почему? Я тогда не знал. Думаю, что в ту минуту у меня должно быть мелькнуло первое подозрение о новой мысли, и мысли ужасной, которая появилась у сыщика Кафа лишь на основании того, что он усмотрел в мисс Рэчел и услышал от нее при этом их первом свидании. «Язык молодых девиц имеет свои особенности, сэр», — продолжал сыщик, обращаясь к мистеру Фрэнклину. «Забудем о том, что произошло, и приступим прямо к делу. Благодаря вам мы знаем, когда краска высохла. Теперь остается узнать, когда в последний раз эту дверь видели без пятна. У вас, по крайней мере, есть голова на плечах, и вы понимаете, о чем я говорю». Мистер Фрэнклин постарался успокоиться и с усилием оторвал свои мысли от мисс Рэйчел. «Кажется, я понимаю. Чем более мы ограничим вопрос о времени, тем более мы ограничим поле розысков». «Именно так, сэр», — ответил сыщик. «Вы смотрели на вашу работу в среду после того, как кончили ее. Мистер Фрэнклин покачал головой и ответил. «Не помню». «А вы?» — обратился сыщик, кав ко мне. «И я также не могу сказать, сэр». «Кто был последний в этой комнате вечером в среду?» «Я полагаю, мисс Рэйчел, сэр». «Или, может быть, ваша дочь Беттеридж?» Вмешался мистер Фрэнклин. Он обернулся к мистеру Кафу и объяснил, что моя дочь была горничной, мисс Верендер. «Мистер Беттерич, попросите вашу дочь сюда. Постойте», — сказал сыщик, отводя меня к окну, — где нас никто не мог услышать. «Сегреф», — продолжал он шепотом, «дал мне подробный отчет о том, как он вел дело». «Между прочим, он, по своему собственному признанию, рассердил всех слуг, а для меня очень важно помириться с ними. Кланяйтесь от меня, вашей дочери, и всем остальным, и скажите им, что, во-первых, я не имею еще доказательств перед глазами, что алмаз был украден». Я только знаю, что алмаз пропал. И, во-вторых, обращение мое к служащим заключается просто в том, чтобы просить их помочь мне. Зная, какое действие произвело на женскую прислугу запрещение, наложенное инспектором Сигревом на их комнаты, я поспешил спросить, «Могу ли я, мистер Каф, сказать женщинам еще третье? Могу ли я им сообщить, что вы приказали им кланяться и сказать, что они свободно могут бегать по лестницам взад и вперёд и заглядывать в свои комнаты, когда это им вздумается?» «Можете», — сказал сыщик. «Это их всех тотчас смягчит, сэр», — заметил я, начиная с кухарки и кончая судомойкой. Ступайте же и сделайте это немедленно, мистер Беттеридж. Я сделал это менее чем в пять минут. Было только одно затруднение, когда я дошел до спален. Мне, как главе слуг, понадобилось употребить всю свою власть, чтобы удержать всю женскую прислугу от попытки влететь наверх вслед за мной и пенелопой в качестве добровольных свидетельниц, горячо желавших помочь сыщику Кафу. Сыщику, по-видимому, понравилась пенелопа. Он стал несколько менее сух, а на лице его появилось точно такое же выражение, которое было в то время, когда он приметил белую мускатную розу в цветнике. Вот показания моей дочери, взятой с нее сыщиком. Она дала его мне, кажется, очень мило, но ведь она вся в меня. В ней ничего нет материнского. Слава Богу, в ней Ничего нет материнского. Пенелопа показала, что ее весьма заинтересовала разрисовка двери и что она помогала смешивать краски. Она приметила место под замком, потому что его раскрашивали последним. Видела его несколько часов спустя без пятна. Оставила его в 12 часов ночи без пятна. Простившись со своей барышней в этот час в ее спальне, Она слышала, как часы пробили в будуаре. Она держалась в это время за ручку разрисованной двери. Знала, что краска сыра, так как помогала смешивать краски, как было выше сказано. Особенно старалась поэтому не дотрагиваться до двери. Могла присягнуть, что подобрала подол платья и что тогда не было на краске пятна. Не могла присягнуть, что ее платье случайно не коснулось двери, когда она выходила, помнила, какое платье было на ней, потому что оно было новое, подарок мисс Рэчел. Отец ее тоже помнил и тоже мог это подтвердить. Он подтвердил это и сам принес платье, бывшее на ней в тот вечер. Юбку понадобилось рассматривать долго, ввиду обширности ее размеров, и ни одного пятнышка на ней нигде не оказалось. Потом сыщик стал расспрашивать меня, нет ли у нас в доме больших собак, которые могли бы вбежать в комнату и размазать краску своим хвостом. Услышав, что это было невозможно, он послал за увеличительным стеклом и попробовал разглядеть пятно с его помощью. На краске не виднелось следа человеческой руки. Все видимые признаки показывали, что краска была размазана чьим-то платьем. Тот, на ком было это платье, Судя по показаниям Пенелопа и мистера Фрэнклина, чтобы сделать это пятно, должен был находиться в комнате между полуночью и тремя часами утра в четверг. Доведя следствие до этого пункта, сыщик вспомнил, что в комнате еще находится инспектор Сигреф и в назидание своему товарищу по службе сделал следующий вывод из произведенного им следствия. Эти ваши пустяки, господин инспектор сказал он, указывая на пятно, сделались довольно важными после того, как вы видели их в последний раз. В том положении, в каком находится теперь следствие, это пятно должно привести к трем открытиям. Следует, во-первых, узнать, есть ли в этом доме одежда, запачканная такой краской. Во-вторых, выяснить, кому эта одежда принадлежит. В-третьих, добиться объяснений от той особы, Почему она была в этой комнате и как сделала это пятно между полуночью и тремя часами утра? Если это особо не сможет дать удовлетворительного объяснения, то вам незачем искать далеко руку, похитившую алмаз. Я сделаю это сам, с вашего позволения, и вас не стану больше отрывать от ваших городских занятий. Я вижу, что у вас здесь есть один из ваших подчиненных, «Оставьте его мне на всякий случай и позвольте мне пожелать вам доброго утра». Уважение инспектора Сигрева к сыщику было велико, но уважение его к себе самому было еще больше. Метко задетый знаменитым кафом, он отразил удар не менее ловко. «Я до сих пор воздерживался от высказывания своего мнения», сказал инспектор, все тем же нисколько не изменившимся воинственным тоном. Теперь мне остается заметить, оставляя следствие в ваших руках, что из мухи очень легко сделать слона. Прощайте. Легко также совсем не заметить мухи тем людям, которые слишком высоко задирают голову. Ответив на комплимент своего собрата в таких выражениях, сыщик отвернулся от него и отошел к окну. Мистер Фрэнклин и я ждали, что будет дальше. Сыщик стоял, засунув руки в карманы, глядел в окно, и тихо насвистывал про себя мотив «Последняя летняя роза». Позднее я заметил, что только этот свист выдавал работу его мысли, шаг за шагом продвигавшейся к цели. «Последняя летняя роза», очевидно, помогала ему и ободряла его. Вероятно, она чем-нибудь соответствовало его характеру, напоминая ему, видите ли, о любимых розах, и насвистывал он эту песенку на самый заунывный мотив. Постояв у окна минуты две, сыщик дошел до середины комнаты и остановился в глубокой задумчивости, устремив взгляд на спальню мисс Рэчел. Через несколько мгновений он опомнился, кивнул головой, как бы говоря, «Так будет лучше», и, обратясь ко мне, изъявил желание поговорить десять минут с моей госпожой, как только, миледи, это будет возможно. Выходя из комнаты с этим поручением, я слышал, как мистер Фрэнклин задал сыщику вопрос и остановился на пороге двери выслушать ответ. «Вы еще не догадываетесь?» — спросил мистер Фрэнклин. «Кто украл алмаз?» «Никто не украл алмаза», — ответил мистер Кафф. Такой необыкновенный взгляд на дело заставил нас вздрогнуть, и мы оба стали убедительно просить его объяснить, что он хотел этим сказать. «Подождите немного», — ответил сыщик.